Ну-ка посмотрим, смогу ли я повторить это. Оказывается, люди о вас заботятся. Они дают деньги, эмоционально поддерживают, сочувствуют и готовы выслушать, когда вам это нужно. Но, естественно, взаимоотношения жертва-спаситель через некоторое время теряют остроту – Каждому спасителю, как и жертве, нужно чувствовать себя особенным. Поэтому после того, как первый кайф пойдет на убыль, ему нужно искать нового подопечного. Если кто-то из вас не изменится, то вы будете снова и снова реализовывать свои пристрастия все с новыми людьми. И говоря словами настоящей жертвы, вы будете постоянно попадать... Цитата ужасные, ужасной и несправедливой ситуации». Конец цитаты. Ведь об этом можно сказать совершенно иначе. Цитата. «Я постоянно создаю ситуации, позволяющие мне получать поддержку и сочувствие людей». Доктор Диспенса описывает это довольно красноречиво. «Я определяю пагодную привычку очень просто. Это нечто такое, что вы не можете остановить. Если вы не можете контролировать свое эмоциональное состояние, Вероятно, вы к нему пристрастились. Конец цитаты. Анонимные эмоциоголики. В каком-то смысле получилась довольно угрюмая картина. У меня зависимость. У вас зависимость. Давайте соберемся и вместе поговорим о своих зависимостях. На самом деле, не так уж плохо звучит, к тому же, именно так мы. «Всегда и делаем. Мы излучаем частоты, характерные для наших эмоций, и таким образом привлекаем к себе единомышленников. Как говорит Рамте, мы по-настоящему любим людей, готовых разделить наши эмоциональные потребности и чувства». Конец цитаты. «Мы заключаем с ними своего рода соглашение поставлять друг другу эмоции и наркотики». Доктор Диспенз описывает ситуацию следующим образом. «Пытаясь порвать химическую зависимость от этих соглашений, человек оказывается в довольно некомфортном положении. Вы ищете вокруг себя свидетельство того, что поступаете правильно, однако видите везде тех самых людей, с которыми вы эти соглашения заключали». Конец цитаты. Картина веселая. Ибо избавиться от зависимости сложно. Потому она и называется зависимостью, и эмоции превращаются в пристрастие за счет того, что мы постоянно стараемся воспроизвести исходный опыт. Первый опыт секса, сочувствия или власти еще не зависимость. Опыт перерастает в зависимость, когда мы начинаем гнаться за ним снова и снова, говорит Рамта. Нельзя вылечить жертву зависимости, пока не дашь ей все, чего она хочет, чтобы она уже не просила больше. Именно в этот момент человек признает свой опыт, именно в этот момент обретает мудрость. Затем добавьте к этому новые поступления в разум, а новые поступления в разум – это знание, и знание словно из кирпичиков мы строим новые голограммы и создаем реальности пишет рамта а что можно сказать о людях пристрастившихся к сексу героину к марихуане они занимаются химическими экспериментами на своем мозге они стремятся возбудить центр удовольствия в своем мозгу а мозг для этого не предназначен Но люди воспроизводят определенный опыт в своем мозгу, поставляя ему одни и те же химические соединения, одни и те же чувства. А для чего предназначен мозг? Видеть новые сны, новую реальность, затем реализовывать их и переживать этот непостижимый эмоциональный момент, момент рождения новой эмоции. Звучит заманчиво. Новые эмоции, новый взлет. Так почему же настолько трудно избавиться от привычки? Пристрастились к чувству. Ныне ученые знают, что гипоталамус вырабатывает нейропептиды, и эти нейропептиды представляют собой сильнодействующие химические вещества. Исследователи вводили под опытным животным электроды в мозг, в зоны, отвечающие за производство нейропептидов. Затем животных научили нажимать на педаль, которая включает электрические импульсы, провоцирующие выработку этих нейропептидов. И нажимая на педаль...